Золото, потому что оно красное, называют в Кёнингах огнем руки, или сустава, или кости. Серебро же, напротив, зовут снегом, или льдиною, или инием, потому что оно белого цвета. Подобным же образом в Кёнингах золото или серебра следует прибегать к словам кошель, тигель или пена. Золото и серебро равным образом могут быть обозначены как камень руки, или как гривна человека, у которого в обычае носить гривну. А жерелья и кольца сами по себе золото и серебро, если о них не сказано что-либо другое. Глава 57. Мужчина зовется по золоту. Мужа называют дробителем золота, как сказано у Оттера Черного. Глава 58. Женщина зовется по золоту. В Кёнингах женщина упоминается золото, например, когда женщину называют дарительницей золота. В этой стропе киты называются кабанами битбленди. Это был великан. Как другие ловят рыбу, так он удалил из моря китов. Лук кита — это море, янтарь моря — золото. Это дарительница того золота, что она раздает. Но слово «дарительница» созвучно со словом «ива», а «ива» — дерево. Поэтому, как уже написано, для обозначения женщины служат любые названия деревьев женского рода. Женщина также расточительница того, что она отдает. А это слово созвучно названию упавшего в лесу дерева. Глава 59. Мужчина зовется по деревьям. Описывая мужчину как дерево, его называют, как уже было описано, дубом оружия сражений сражений, и разных деяний, кораблей и вообще всего, что им предпринято и испробовано. Глава 60. Кёнинги битвы. Какие есть кёнинги битвы? Зовут ее бури и оружие, щиток. Одина валькирий или конго поителей называет ее так железго либо звоном глава 61 кёнингге оружия и боевых доспехов кёнингга оружия и боевых доспехов упоминают битву Одина дев битвы и конов поителей шлем называют шелом шапкой или колпаком кольчуга зовётся рубашкой или сорочкой щит шатром а когда воины стоят щит к счету Это зовётся палатой, крышей, стеной, либо полом. В Кёнингах щита упоминают боевую ладью, называя щит солнцем, луною, листвой, блеском, либо оградой ладьи. Кроме того, щит называют кораблём Улля. В Кёнингах щита упоминаются и ноги Хрунгнира, таявшего на щите. В старину у щитов полагалось расписывать край, который назывался тогда кольцом. Щиты можно обозначить через это кольцо. Рубящие оружие секиры и мечи называют огнём крови и ран. Мечи зовут огнём Одина, а секирам дают имена великанш и обозначают их посредством слов кровь, раны, лес и дерево. Колющие оружия хорошо обозначить, упоминая рыб и змей. В кёнингах питательного оружия нередко упоминают град, вьюгу, либо дождь. Так как без этих кёнингов не обходится почти ни одна хвалебная песня их виды изменяют на все лады. Стрелы называют Градом Лука, или Тетивы, или Щиток, или Битвы. Глава 62. О Битве Хяднингов. Битву называют непогодой либо Бураном Хяднингов, а оружие Огнем или Прутием Хяднингов. Эти Кёнинги объясняют такое сказание. У Конунга по имени Хёгни была дочь, которую звали Хильд. Она досталась, как военная добыча Конунгу по имени Хёдин, сыну Хяранди. А конунг Хёгни был тогда на сходе конунга. Узнав, что государство его разорено, а дочь уведена в плен, он отваживается со своим войском искать хёдина И стало ему известно, что Хёгни отплыл вдоль побережья в открытое море. Тогда Хёгни плывёт за ним следом до самых Оркнейских островов. И достигнув острова, что называется Высокий, он застал там Хёгни с его войском. Тогда Хильд встретилась со своим отцом и просила его от имени Хёдина принять знак мира ожерелье. Но тут же повела она и другие речи. Хёдин, мол, готов к бою, и Хёгни не будет от него пощады. Сурово ответил Хёгни дочери. И увидевшись с Хёдиным и сказав ему, что Хёгни не желает мира, она просила Хёдина готовиться к бою. И оба они, Хёгни и Хёдин, восходят на остров и строят войска. Тут Хёдин обращается к Хёгни своему тестю и предлагает ему мир и выкуп, много золота. «Тогда отвечает Хёгни, слишком поздно заговорил ты о мире, ибо я уже обнажил свой меч на Дайна, что сковали Карлы. Всякий раз, когда это обнажают, он должен принести смерть, и рубит он всегда без пробаха, и не заживает ни одна нанесённая им рана. Тогда отвечает Хёдин, ты хвалишься мечом, а не победою. «Добрым зову я тот меч, что верен хозяину!» И завязался между ними бой, его называют их хяднингов. И сражались они целый день, а вечером пошли к своим кораблям. Ночью пришла Хильд на поле битвы, и колдовством пробудила всех убитых. На другой день конунги возвратились на поле битвы, и вступили в бой, и были с ними все те, кто полегли накануне. И так изо дня в день длилась та битва. И убитые, и оставшиеся на поле битвы оружие из щиты все превращалось в камни. Но наутро мертвецы восставали и сражались, и все оружие снова шло в дело. В стихах говорится, что так и застанет Кьяднинга в конец света. Это сказание переложил в стихи Скальдбраги хвалебной песни в честь Рагнара Лодбрака. Глава 63 Битва называется по Одину. Битва – это не погода Одина, как уже было написано. Битва здесь зовется непогодою видрера, меч прутом битвы, а мужи – посохами меча. Кёнинге мужа здесь упоминается и битвы и оружие. Такой кёнинг называется сложным. Сид зовут землей оружия, а усложняя кёнинг, оружие называют градом или дождем земли оружия. Глава 64. Кёнинге корабля. Какие есть кёнинги корабля? Зовут его конём или зверем, или лыжами морского конунга моря, корабельных снастей, либо ветра. Глава 65. Кёнинги Христа. Какие есть кёнинги Христа? Зовут его создателем небес и земли, ангелов и солнца. Корм чем мира, царствие небесного и ангелов, конунгом небес, солнца, ангелов, Иерусалива, Иордана и Греции, владыка апостолов и святых. Древние скальды упоминали в его кёнингах еще источник курт и Рима. Глава 66. Кёнинги конунга. Некоторые кёнинги имеют разный смысл, и толкователю поэзии следует догадываться по соседним словам, о каком конунге идет речь. Ибо греческим конунгом правильно называть кесарем Икологарда, а конунгом Иерусалима — того, кто правил Иерусалимом. Подобно этому римского кесаря называют конунгом Рима, а того, кто правит Англией — конунгом англов. А упомянутый ранее кёнинг, называющий Христа конунгом людей, может относиться к любому конунгу. Всех конунгов правильно называть Кёнингах правителями, хранителями либо завоевателями страны, предводителями дружин либо хранителями народов. Конунга, которому подчиняются конунги-данники, правильно называть конунгом конунгов. Кесарь – это именитейший из конунгов. За ним следует конунг, правящий большей державою. И тот, то другое имеют поэзии одинаковые кёнинги. Следом идут мужи, называемые ярлами, или конунгами-данниками, и в кёнингах они приравниваются к конунгам. Но конунгов-данников нельзя называть державными конунгами. Следующими в поэтических кёнингах идут люди, называемые херсирами. Херсира можно обозначить в кёнингах так же, как и конунга Лива-Ярла. Его зовут раздавателем золота, щедром на сокровище, знаменосцем и предводителем народа. Можно звать его также же вождём войска и битвы. Ибо всякий державный конунг, повелевающий многими землями, назначает себе помощники правителями этих земель конунгов-данников и ярлов. Они вершат суд по законам этих земель и защищают от врага те земли, которые находятся в отдалении от конунга. И их приговоры и наказания должны признаваться наравне с конунговыми. А в каждой земле есть много областей, и конунги обычно ставят над этими областями правителей, веряя столько областей, сколько находят нужным. Эти правители зовутся по-датски Херсирами или Лендерманнами. В стране Саксов – Графами, а в Англии – Баронами. в вберенных им землях они должны быть справедливыми судьями и справедливыми защитниками. Если Конунг далеко, перед ними во время битвы следует нести знамя, и они тогда считаются военачальниками наряду с Конунгами и Ярлами. Следом идут люди, называемые Хельдами. Это бонды уважаемого рода и пользующиеся всеми правами. В Кёнингах они зовутся... Раздающими богатство Презревающими примеряющими людей Эти кёнинги могут относиться к правителям Конунгов и ярлов сопровождают люди Называемые дружинниками и домашней стражей Лендерманы тоже держат присягнувших им людей Которые зовутся в Дании и Швеции дружинниками А в Норвегии домашней стражей Они, как и дружинники конунгов Приносят клятву верности Дружинников часто называли домашней стражей в старые времена Дружинники и старшие среди домашней стражи Зовутся в кёнингах внутренней дружиной Либо охранниками, либо гридию Плата охранникам зовется жалованием Либо даром правителя Ярлы, херсиры и дружинники Называются в кёнингах друзьями, собеседниками Или сотрапезниками конунга Можно обозначить мужей через их род Глава 67 Хейти поэзии Какие есть способы выражения в поэзии, кроме кёнингов? Можно назвать всякую вещь своим именем. Какие существуют обозначения поэзии, кроме Геннингов? Поэзия называется красноречием, восхвалением, вдохновлением, прославлением, хвалой. Враги старый проезжал раз поздним вечером по лесу, и одна великанша обратилась к нему со стропой и спросила, кто он такой. Он ответил так. «Скальды называют меня кузнецом корабля эндура обладателем дара гаута, щедрым певцом подателем напитка Игга, творцом поэзии, искусным кузнецом стихов. Что такое скальд, если не это? Глава 69. Хейти – небо, солнце и луны. Записаны следующие наименования неба, но некоторые из них мы не нашли в стихах. И мне кажется, что те или иные хейти в стихах и не обязательны если такие хейти не встречались в творениях скальдов. Хейти – небо, твердь безоблачная, Ураганная, беспредельная, лучистая, вьюжная, вверх, бездонная, высь молния, покров, широкосиняя, хейти солнца, светило круг, вечное сияние, пресветлое, лик, дивное колесо, целительный свет, забава двалина, сияние альвов, и вредуль, красная, хейти луны, месяц, полумесяц, ущербная, счет лет, Светила, Светоч, Призрак, Спешащая, серп Светлая. Глава 70. Хейти Земли. Далее приводится полустропы Тьедольва, Оттера, Кальварда, Эйнара, Торда Кольбейнсена, Веду Стейна и Ульву Угассена, иллюстрирующие Хейти Земли. Дол, Почва, Твердь Земная, Суша, Поле, Хладюн, Страна, фьортюн, Глава 71. Хейти волка, медведя и оленя. Есть зверь, что зовется волк. Его следует упоминать в крови и трупов, называя их его пищей и его питьем. Не годится брать для этих кёнингов названия других зверей. Волка называют также бирюк, так сказал Тьедольф. Хейти медведя, вродяга, медвежонок, пестун, бурый, фыркун, зубастый, зверь, сумрачный, рыжий. Лесник, Медведица, канагон Косматый, Алчный, Косолапый, Махнач, Хейти Оленя, Матраднир, Далар, Даль, Дани, Двалин, дур артор Глава 72. Хейти коней. Вот перечень коней из Тулы Торгрима. Ворон и Слейпнир, славные кони, Соколы Тьяльдари и Злоченая челка, гати и сети, Мор, лунг и мар, скакун и чайка, И быстрый рядом, гнедой нес садника, Серебристая челка, жилистый, резвый, задогривый и конь, кровавокопытный, Так звался конь, нес могучего от риди, Махноногий и кисель храпящий и светящийся, И золотистый с ними. А вот перечень коней в висикальва, Надрасили Даг, Двалин на Смелом, Хьялим на Высоком, Ахаки на Факе, Подбели убийцей, Кровавокопытный, Ахаддингов князь верхом на Быстром, Вестейн на Соколе, На Малыше Вифиль, Мейнтьё на Море, Моргни на чутком На Вороне Али ко льду скачет. Ещё один, Адильса, мчал к Востоку, Серый, изведавший удары копий. Бьорн на Гнедом, Бьяр на Коротком, Атли на Шумном, Адис на Прытком, на Хельквере Хёгни, на Пёльквере Харальд, Гуннар на Готи, а Сигурд, на Грани. Ранний проворный, как уже было написано, везут солнце, инистый, игривый, черный, везут ночь. На конях сияющий, игривый, веселый, выезжает день. Глава 73. Волы Змей, опцы свиньи. Вот имена Балоп из Тулыторгрима. Знаю наперечет, Балоп, имена. Бадун не Рыжий, Канимый и Смирный, Небо вспоробший, Телец, Пакарь и Пашущий. Вот имена Змей. Дракон, Папнир, Йормундганд, Гадюка, Нитхёк, Змей, Гад, Гони, Мойн, Гравитнир, Серая спина. Свиватель, усыпитель, злобный. Название коров и быков. Корова, телёнок, вол тёлка, бычок, бык, бугай. Название овец. Баран, овен, ярко, ягнёнок, валух. Название свиней. Свинья, чушка, хряк, поросёнок. Глава 74. Хейти воздуха и ветров. Какие есть хейти воздуха и ветров. Воздух зовется мировой бездной и срединным миром, птичьим миром, миром ветров. Ветер зовется ураганом, попутным дуновением, бурей, вихрем, порывом. Так говорится в речах Альвиса. Люди ветром зовут, а боги летящим. Он режущий уасов ревущий у турсов, шумящий у альвов, а у он порывистый». Ветер называется и воздушным током. Глава 75. Хейти, вороны и орла. Есть две птицы, которые принято обозначать в Кёнингах иначе, как упоминая кровь трупы, их питье и пищу. Это ворон и орел. Название всех других птиц мужского рода. Название всех других птиц мужского рода. Можно соединять со словами кровь трупы. И такие кёнинги обозначают орла, либо ворона, как здесь у Чьюдольба. Ворона называют Вран, Хуген, Мунин, важный, ранний, считающий годы, предвестник трупов. Орла называют Ари, гемлер режущий вурю, Эгдир, рвущий раны, Кликатун. Глава 76. Хейти моря. Какие есть Хейти моря? Море зовется Океан, Игир, Гюмир, Гладь, Пучина, Путь, Зыбь. Соль, воды, целитель Уже в приводившихся стихах Арнора сказано так Здесь есть Хейти, море и Егир Есть еще такие Хейти, море Их следует применять к корабля и золота Говорят, что женой Егира была ран как здесь сказано У Егира и Ран есть девять дочерей, имена которых уже перечислялись Небесный блеск, голубка, кровавые волосы, прибой, волна, всплеск, вал, бурун Рябь. Эйнар Скулосон перечисляет уже упомянутой висе шесть их имен. Небесный блеск, волна, голубка, кровавые волосы, ряпь прибой. Глава 77. Какие есть хейти огня? К примеру, такие. Приводятся скальдические стихи Вальгара, Грани, Атли, Арнора, Эйнара, Вальгарда и Хальдора. А также два отрывка без указания автора «Хейти», «Огонь», «Пламя», «Костер», «Пыл», «Искра», «Самоцвет», «Дым», «Жар», «Пожар», «Полыхание», «Свет». Глава 78. «Хейти», «Времени». Вот наименование времени. Век, некогда, возраст, давно, год, полугодие, зима, лето, весна, осень, месяц, неделя, день, ночь». Утро, сумерки, вечер, с позаранку, рано, поздно, Тогда, позавчера, затем, вчера, завтра, час, срок. Вот хейти ночи из речей Альвиса. Ночь у людей, мгла у богов, покров у божеств, У йотунов тьма, у альвов сна радость, Грёзын её рунь у карликов. От равноденствия идёт очень до тех пор, Пока солнце не зайдёт на полпути до того места, где оно садится летом. Затем идёт зима до равноденствия, а затем весна до летней смены жилья. Затем лето до равноденствия. Осенним зовётся последний призимний месяц. Первый месяц зимы зовётся гор. Затем, затем идёт морозный месяц, затем бараний, затем торри, затем гои, затем одиночный месяц, затем кукушечий месяц и пора посева. Затем яйцеклад и выгон ягнят. Затем солнечный месяц и пора отгона скота на горное пастбище. Затем сенокоз. Затем месяц жатвы. Глава 79. Хейти конунгов. Какие есть хейти мужей? Каждый прежде всего муж. Наипервейшие и почтеннейшие хейти мужа – кесарь. Потом конунг, а потом ярл. Любой из троих обозначается следующим хейти. Здесь сказано Вседержитель, Конунг здесь также зовется Грамм. А Вседержителем его зовут потому, что его властью держится все государство. Полководец, сказано у Гиссура, Конунга потому называют полководцем, что он разделяет свою рать на полки. Ярл зовется воеводою, так же называют и Конунга, ибо он ведет воина в битву. Правитель страны, сказал Тьедольф, как уже было написано, Конунг зовётся так потому, что он шлёт рать на земли других Конунгом или гонит рать со своей собственной земли. Глава 80 -я. О Хальдоне старом и роде Конунгом. Конунга звали Хальдон Старый, он был знаменитившим из Конунгом. В середине зимы он совершил великое жертвоприношение и спрашивая для себя, чтобы жить ему государить 300 зим. И был ему ответ что век его не превысит долгой человеческой жизни, но все же составит триста если не будет в его женщины или незнатного мужа. Яльден был великий воин и ходил походами далеко в восточные страны. Там он убил в единоборспе по имени Сиктрюк и взял в жены Альвик Мудрую, дочь Конунга Эймунда из Кольмгарда. Было у них 18 сыновей, и девятеро родилось сразу. Их звали Одного Тингиль. И он был прозван «Манна» Тингиль, другого — «Ресер», третьего — «Грам», четвертого — «Гюльви», пятого — «Хиль» Мир, шестого — «Йовур», седьмого — «Тюгги», восьмого — «Сигали» или «Скули», девятого — «Харри» или «Херра». Эти девятеро братьев так прославились своими походами, что с той поры во всех преданиях их именами величают, как названиями конга или Ярла. У них не было детей. У них не было детей. И все они пали в битвах. Был у Хьялдуна с женой десять других сыновей. Их звали Хилдир. От него пошли Хилдинги. Второго Невер, от него пошли Ниплунги. Третьего Ауди, от него пошли Эдлинги. Четвёртого Ингви, от него пошли Инглинги. Пятого Даг, от него пошли Деглинги. Шестого Браги, от него пошли Бракдинги. Это род Кальдана Щедрово. Седьмого Будли, от него пошли Будлунги. Из рода Будунга были Атли и Брюнхильд, восьмого Лови – это был великий конук-воитель. За ним шло войско, что зовётся Ловды. Его потомки звались Ловдунгами. От них ведёт род Эйлими, деда по материнской линии Сигурда, убийцы Папнира. Девятым был Сигар, от него пошли Сиклинги. Это род Сигейра, зятя Вёльсунга, и род Сигара, повесившего Хакбарда. Из рода Хёльдингов происходит Харльд Рыжевородый. Дерхальдена Черного, со стороны матери. Из рода Нипплунгов был гюки из рода Эдлингов – Кьяр, из рода Ивлингов – Эйрик мудроречивый. Вот тоже знаменитые род конунгов. От Инги пошли Инглинги, от Скёльда в Дании ведут род Скёльдунги. Род Вёльсунга в стране франков зовётся Вёльсунгами. Одного конунга воители звали Скёльвер, и род его зовётся родом Скильвингов. Этот род живёт в восточных странах. Все перечисленные названия родов служат поэзией для величания знатных мужей. За лобди конунгом шло войско, что зовётся лобдами. Ингви — это тоже хейти конунга, как сказано у Маркуса. Глава 81: Хейти людей. Скальдов зовут Греппами, а в поэзии так можно называть какого угодно мужа. Реки это мужи, шедшие за конунгом Хальвом, и по их имени зовут воины, но так можно обозначить и любых других мужей. Мужу зовутся в поэзии Ловды, как уже было написано. Скати звали мужей, шедших за конунгом Скати щедрым и по его имени называют всякого щедрого человека. Браги зовут тех, кто шел за конунгом Браги Старым. Видры — название мужей, которые разбирают дела людей. Фидры, Фиры и Веры — так называют тех, кто защищает страну. Викинги и моряки — это корабельная рать. Бейми звали тех, кто шел за Бейму, не конунгом гуми зовут свои начальники и также называют жениха на свадьбе Гати забудутся так по имени конунга Гати его именем названы готланд сам же он был назван по имени Одина гаут и поэтому название гаутланд риготланд также связано с тоже связано с именем Одина подобно тому как светет называется так по имени свидура а это тоже имя Одина В те времена весь материк под его властью звался «Рейд Готеланд», а все острова «Эй, Готеланд». Теперь это зовется Данией и Швеции. Дренгами зовутся лишенные надела юноши, добывающие себе богатство или славу. Фра-дренгами – те, кто ездит из страны в страну. Королевские дренги – это те, кто служит правителем. Дренгами зовут и те, кто служит могущественным людям, либо бондам. Дренгами зовутся люди отважные и пробивающие себе дорогу. Мужи зовутся также Кипи и Лили, это все дружинники. Тегны и Хольды, это бонды. Лионы, это те, кто мирят людей. Есть мужи, что зовутся герои, ратоборцы воители, бойцы, витязи, вои, богатыри, ратники, противоположные мхейти, трус, слабосилок рохля, разиня, размазня, ничтожество, хвостун, оборванец, ротозей, дрянь. Сволочь, негодяй, мерзавец, негодник, лентяй, Соня, прохвост, нищий, бездельник, подлец. Седрый человек зовется, великодушный, достойный, благородный, Седрый, великолепный, тороватый богач, знатный, Благодетель, благотворен, противоположный им, Скупец, скряга, скорет, скупердяй, скряжник, жадина, Мудрец зовётся советчиком, а неразумный муж зовётся дураком, простаком, недоумком, глупцом, невеждой, болваном, простопилий, дурним, безумцем, сумасшедшим, помешанным. Нарядный человек зовётся щеголеватый, благородный, великолепный, сыновитый, блистательный. Есть хейти, крикун, болтун, халуй, невежа, подлиза, грубиян, хам Обалдуй, уволень Народ зовется чернь и простолюдие Раб же зовется Черединец, слуга Работник, невольник Глава 82 Хейти групп людей Один человек зовется муж Двое, это двоица Трое, троица четверо череда Приятели, это пятеро Шестерик, если человек шестеро Семеро составляют семью Восемь человек, ватага Девятеро — это домочадцы, Десять человек — это дозор, Отряд — это одиннадцать, Дюжина, если вместе — двенадцать, Толкотня, если сойдутся — тринадцать, Челядь — это четырнадцать, Посольство — это пятнадцать, Шумиха, когда вместе — шестнадцать, Собрание — это семнадцать, Не обойтись без вражды, если встретишься с восемнадцатью, Друзья есть у того, с кем идут девятнадцать, Дружину составляют двадцать человек, «Толпа» — это 30 человек сообщество это 40 в полку 50 шайка это 60 70 это скопище век человеческий это 80 сотня это сходка глава 83 вид кеннинги исан кеннинги существует обозначение которые применяют место имен их называемый вид кенингами или замены имен Вид Кенинги создаются, когда что-то называют своим истинным именем, а того, кого подразумевают, именуют владетелем названного либо отцом, его дедом, либо третьих прадедом. Он зовется еще сыном, преемником, наследником, ребенком, детятей и потомком, отпуском. Зовется он также братом, единокровным, единоутробным, братцем и братаном. Зовется человека родным, премянником, родичем, потомком, Близким, сородичем, потомством, родственником, отпрыском, коленом, Родовой ветвью, единоплеменником, отродьем, роднею, кровным родичем, родником. Он зовется и зятем, свойственником, свояком. Зовется и другом, советчиком, единомышленником, собеседником, сотоварищем, Приятелем, спутником, любимцем, сотрапезником и однотрапезником. Односкамейщиком зовется товарищ на корабельной скамье. Зовется человека неприятелем, недругом, противником, врагом, ворогом, истребителем, убийцей, притеснителем, губителем, пагубой. Эти выражения мы называем Виткеннингами. Сюда относятся и случаи, когда мужа обозначают через его жилье либо корабль, если у того есть имя, либо наделенное собственным именем имущество. О Санкт-Кеннингах мы говорим называем мужа мудрецом, разумником, златоустом, мудрым советчиком, щедрым на сокровище, знатным, блестящим. Это все замены имен. Глава 84. Хейти женщины. Вот поэтические хейти женщины, жена, молодая и супруга, название замужних женщин. Спрунт и Сванни зовут тех женщин, что очень важничают и много наряжаются. «Снод» называют и чистую женщину, «Дрос» называют спокойную нравом, «Сварье» или сварк называют высокомерную женщину, «Рестиль» называется женщиной, если она великодушна, «Рюк» называется наделенной большой властью, «Фейма» называется та, что скромна, как бывают молодые девушки либо застенчивые женщины, «Сета» так зовется женщина, муж, который уехал из страны, «Хель» зовут женщину, мужу у убит того зовётся та, у которой муж умер от болезни. Всякая зовётся сперва девушкой, а когда состарится старухой Есть ещё и другие эти женщины, бранные. Их тоже можно встретить в поэзии, но здесь они не написаны. Женщин зовут соплеменницами, если у них один муж. Жена сына зовётся снохою. Свекровью называют мать мужа. Зовётся женщиной и матерью, бабкой, и третьих прабабкой. Мать называется и родительницей, зовётся женщиной и дочерью, дитятию и тядом, зовётся женщиной и сестрою, девицей. Женщину зовут также возлюбленной, другом и подругой своего мужа. И это всё вид Кенниги. Глава 85 -я. Голова и её части. У человека есть голова, её обозначают в Кёнингах, называя бременем или ношую шею. Землей, шлема, шапки и мозга, волос и воровей, кожи, ушей, глаз, рта, мечом Хеймдалля. Неправильно брать пожелания у любой хейти меча, присоединяя к нему любое имя Хеймдалля. Помимо Кёнингов, голова зовется черепом, мозгом, башкой, макушкой. Глаза зовутся взором, очами, зеницами, зенками. В Кёнингах их можно звать солнцем, либо месяцем, щитом, стеклом, самоцветом камнем ресниц, бровей, век либо лба. Уши зовутся слухом и слушаньем, их должно обозначать кёнингах, называя землею или любую хейти земли, ртом, потоком, либо взглядом, либо глазами слуха, создавая таким образом новые кёнинги. Рот называют кёнингах землею, либо домом языка, либо зубов, слова, нёба, губ и тому подобного. Создавая же новые кёнинги, рот называют кораблём, язык веслом, либо рулем. Зубы подчас называют камнями, либо скалами слов, рта, либо языка. Язык же часто называют мечом, речи либо рта. Волосы на лице зовутся бородой, или, если они над губой, усами. Волосы на голове зовутся придями, а женские — локонами. Волосы зовутся также кудрями. В Кёнингах волосы называют лесом, или любым хейте деревьев, черепа, мозга или головы. Говоря же о бороде, упоминают подбородок, щеки, либо горло. Глава 86. Сердце, грудь, душа. Сердце зовет снег. Кёнингок должен называть его зерном, камешком, яблоком, орехом, шаром, либо чем-нибудь подобным, груди или души. Зовут его и домом, либо землею, либо скалой души. Грудь должен обозначать Кёнингок домом, либо двором, либо кораблем сердца, дыхание или печени землёю духа, чувству памяти. Душа зовётся чувством, привязанностью, любовью, влюблённостью, желанием, стремлением. В Кёнингах следует звать душу ветром великанш, и можно воротиме какой угодно из них, или обозначить их как жену, мать, либо дочь любого великана. Душа зовётся также духом, мыслью, мужеством, решимостью, памятью, разумом, разумом, настроением, нравом, верностью, Еще можно назвать душу гневом, ненавистью, злобой, яростью, злостью, горем, печалью, раздражением, презрением, лживостью, неверностью, непостоянством, слабодушием, коварством, вспыльчивостью, нетерпением. Глава 87. Рука, нога. Руку называют дланью, конечностью, кистью, лапой. У руки есть локоть, предплечье, запястье, сустав. Палец, пясть, кулак, ноготь, концы пальцев, ребро ладони, а под ногтями живое мясо. Руку зовут Кёнингах землей оружия и щитов, деревом плеча или рукава, ладони или кулака, землей золотых колец, сокола или ястрева, со всеми хейти, а в новых Кёнингах ногой плеча и мучением лука. Ногу можно назвать деревом подошвы, подъема, ступни и тому подобного, бегущим копьем пути, дороги или шага. Можно называть ногу деревом или опорой всего этого. Лыжи, башмаки, штаны также упоминают, обозначая в кёнингах ноги. У ног есть бедро, колено, икра, голень, берца, подъем, ступня, подошва, пальцы. Все это можно упоминать в кёнингах ноги, называя ее деревом, или мачтой, или реей всего этого. Глава 88. Речь и ум. Речь называется словом. Либо выражением, красноречием, рассказом, сказанием, перебранкой спором, песнею, заклинанием, оказыванием, болтовнёй, побасенкой, криком, разговором, гомоном, гвалтом, пререканием, насмешками, ссорою, бранью, лестью, беседою, пустословием, говором, вздором, лепетом, а голос зовётся звучанием, звуком, глазом, шумом. Возгласом, скрежетом, звоном, лязгом, громыханием, ревом, треском, свистом, шелестом грохотом. Ум зовется мудростью, разумом, смыслом, памятью, думой, помыслом, сетом, предвидением, хитроумием, красноретьем, великодушием. он зовется также хитростью, коварством, лживостью, обманом. Глава 89 Затемнение стиха или двухсмыслица. Голос зовется так же, как и нрав. А нрав, это также и дурное расположение духа. Созвучными словами обозначаются также же гнев человека и корабельные снасти, либо лошадиная сбруя. Созвучные слова, означающие гнев и корабль, подобным выражениям часто прибегают, чтобы затемнить стих, и это называется двусмыслицей. Одинаково называются также сустав, скрепляющий кости, корабль и войско. То же слово означает и помощь, которую один человек оказывает другому. Так же зовется и пиво. Сходными словами называют ворота в заборе, быка и склон. Подобные слова можно так сравнить поэзией, чтоб возникла двусмыслица и нельзя было понять, не подразумевается ли что-нибудь другое, нежели то, на что указывает предыдущий стих. Тоже можно сказать о многих других названиях, одинаковых для разных вещей.